Глава 82. Сердце пронзила тревога. Я почти забыла о том, что должна бояться. С одной стороны, я делала всё правильно: не покидала поместье, не писала письма матушке, по которой уже очень соскучилась за время разлуки, никому не называла своё настоящее имя. Король Эльхорна сам его узнал без моего участия. И все же мысли об оставшейся на родине опасности крайне редко приходили мне в голову за последние недели. Должно быть, все из-за того, что время, проведенное здесь, оказалось весьма насыщенным событиями, и другие заботы поглотили меня с головой. Но что, если это не убийцы пришли по мою душу, а господин Вецель отправил за мной? Или даже приехал сам? Ведь может быть и такое... так что ни к чему сразу предполагать самое худшее. А еще это мог оказаться Клаус Майер, которому я бы с удовольствием высказала пару ласковых за присланные мне конфеты с приворотной магией. Надо же было так обмануть мою симпатию и доверие, и пусть только попробует отправить такие же какой-нибудь другой девушке. Но когда я спустилась на первый этаж, то увидела того, с кем никак не ожидала встретиться в ближайшее время. Дядюшка. Он прибыл в компании нескольких крепких свиду мужчин, по виду настоящие телохранители, а не просто слуги. Дядя тяжело дышал, то и дело вытирая пот со лба. За то время, что мы не виделись с родственником, он поправился. Сюртук туго натянулся на животе, похожее дорога в Олхорн оказалась не из лёгких. У вас же слабое здоровье, всплеснула руками я. Что-то случилось? С матушкой? Нет, нет, дорогая. С твоей матерью всё в порядке, и она очень тебя ждёт. Ты должна немедленно отправляться со мной. Времени совсем мало. С вами? Почему? Король при смерти, прохрипел дядюшка, наклоняясь к моему уху. Он хочет видеть тебя, хочет лично тебя короновать. Корона? Что? Вы ведь сейчас не всерьёз. Серьёзнее некуда. Ты станешь следующей правительницей Ангориана, королевой. Неужели очередь уже дошла до меня? Я не могла поверить своим ушам. Я никогда не представляла себя сидящей на троне, даже не мечтала об этом. Да, кивнул собеседник. Все остальные умерли? Ужаснулась я. Нет. Кто-то из претендентов из списка, как выяснилось, не может надеть корону по той же причине, что и я. Короче говоря, они бесплодны. Но ты, ты молода, здорова и способна подарить стране наследников трона. Но я не могу. Что? Как тебе не стыдно такое говорить? Это твой долг, подумай о родителях. Твой отец сейчас наверняка ворочается в гробу. Дядюшка, в любом случае решать такие вопросы не в моей компетенции. Разбираться будешь с королём. Неужели ты не хочешь уважить человека, стоящего на пороге смерти? Откажешь ему во встрече, как его родственница и подданная Ангориана, ты должна предстать перед нашим правителем. Но дядя, я вышла замуж. Об этом ты тоже расскажешь королю? Родственник не выглядел удивлённым. Неужто весть о моём браке уже дошла до него? А что ему известно о моей магии? Я нахмурилась. В душе снова зашевелились подозрения по поводу того, что меня не просто так отправили именно в это поместье. Но дядюшка в самом деле не мог бы принять такое решение самостоятельно. Он служил монарху Ангориана и много лет был предан ему как подданный и как кузен. Значит, и я должна поговорить с королём лично. Тем более, если тот действительно умирает. Времени осталось мало. Необходимо упрасить его выбрать другого кандидата на трон, того, кто сможет править страной и посвятить этому всю свою жизнь. Хорошо, кивнула решительно. Я поеду с вами, но мне надо собрать вещи и хочешь, чтобы его величество умер, пока ты покойшь в своей платье. Посуровел дядя. У тебя что, других дома нет? Подумай в конце концов не только о себе. Чёрствая ты девчонка. Но я должна хотя бы попрощаться и объяснить, куда я еду. Оставь записку. Ты с самого начала знала, что ты здесь временно, а сейчас начинается. Мне нужна то, мне нужно это. Я ещё никогда не видела родственника таким сердитым, даже когда я была ребёнком. И случайно разбивала бесценные экспонаты из его коллекции фарфоровых фигурок, он так не злился, как сейчас. Видимо, это предсмертное состояние короля и перемены, которые оно предвещало, так на него подействовали. Хорошо, хорошо, я оставлю записку. Как назло, Джеррими Роксворда сейчас не было дома. Он уехал с ночёвкой к кому-то из своих многочисленных приятелей. Отыскав перо и бумагу, я торопливо набросила две краткие записки. Одну наместнику, вторую мужу. Я не смогла бы все подробно объяснить в записке, такие вещи нужно рассказывать лично, поэтому написала только то, что родственникам Ван Гориане нужна моя помощь. Оставалось надеяться, что его величество согласится с моими аргументами и передумает надевать на меня корону. Потому что становиться королевой я действительно не хотела. Пост я и выросла в провинциальном городке, вдали от королевского двора. Мне хватало ума понять, что быть у власти это вовсе не означает красоваться перед народом в роскошных нарядах. Это огромная ответственность, которую я совершенно не готова на себя взвалить. К тому же, мой супруг, глава тайной канцелярии другой страны, что так же можно считать весомым препятствием для моей коронации.